Имидж. Жертва моды. Но ее величество в мода не так безобидно, как кажется. Она словно снежная королева, один взгляд которой сможет превратить человека в ледяное изваяние. И если эта фраза всего лишь аллегория, то в настоящей жизни мода порой свирепствует не на шутку. Без ледяных скульптур, конечно же, но с реальными жертвами. Жертва моды или fashion victim – термин, авторство которого принадлежит дизайнеру Оскару де Лоренто и обозначает один из феноменов повседневной жизни человека до крайностей подчиняющегося веяниям моды, который тем самым выходит за рамки здравого смысла. Само понятие «жертва моды» возникло после Великой Французской революции 1789 года. Так называли молодых девушек, выбегавших зимой в недавно вошедших в моду шифоновых платьях, и как результат – огромное количество летальных исходов от пневмонии, характерные признаки жертвы моды. Крайне высоко. Высокая степень интереса к моде и гламуру Лейбломания Погоня за модными лейблами в одежде и других категориях продукции для потребления Крайности выборе одежды Согласно деловому сленгу индустрии моды, человека, который одет обут не просто в вещи одной марки, но еще и из коллекции одного сезона называют Fashion Victim. Некритичное восприятие новинок моды и информации глянцевых изданий Слепое подражание эталонам и иконам стиля, доходящее до Абсурда, а не омания. Шопоголизм. Увлечение пластическими операциями, чрезмерное увлечение диетами, как следствие анорексия или булимия. Анорексия чрезмерное увлечение загаром, как следствие преждевременное старение кожи, воспаление лимфоузлов или онкологические заболевания. Отказ от естественности: чрезмерное увлечение декоративной косметикой, перекрашиванием и наращиванием волос, искусственными ногтями, накладными ресницами, искусственным загаром, косметической стоматологией косметической ортопедией и так далее и тому подобное. Выбор одежды и обуви в угоду красоты и моды, а неудобства и отсутствия опасности для здоровья. Постоянное ношение высоких каблуков и неудобной обуви, как следствие деформация стопы, искривление позвоночника и смещение внутренних органов. Чрезмерно узкие брюки, джинсы, нижнее белье, как следствие нарушение кровообращения. Одежда и обувь не по погоде, как следствие переорвание охлаждение внутренних органов, пневмония, Увлечение лакированной обувью, не позволяющей коже дышать. И, как результат, кожное заболевание. Тату-зависимость, отравление организма токсическими веществами, онкологические заболевания. Лично меня этот немаленький список привел в тихий ужас. Но оглянитесь вокруг. Многие из описанных симптомов мы можем увидеть в поведении людей, окружающих нас в повседневной жизни. Этими людьми могут оказаться наши друзья, знакомые и даже близкие родственники. Причины возникновения явления весьма прозаические. Средства массовой информации и реклама, формирующие такой феномен, как общество потребления, в котором место моды – одно из главенствующих. Психологические особенности обработанного человека таковы – низкая самооценка, желание быть в центре внимания – стремление к недостижимым идеалам, некритичность, внушаемость. Весьма пагубно может сказаться на психике, работа в сфере шоу-бизнеса или индустрии моды.